Характер. Как важно быть серьезным. Немцы относятся к жизни с невероятной серьезностью. Эрнст Баффт. За пределами Берлина даже юмор не воспринимается как что-то смешное. Если вам придет в голову пошутить, то сначала получите на это письменное разрешение. Немцы весьма неодобрительно относятся к любым проявлениям легкомыслия, всяким случайностям и неожиданностям. В их языке отсутствует такое понятие, как «светлая грусть», поскольку его никак не назовешь серьезным. Само предположение о том, что замечательные идеи могут возникать спонтанно и высказываться людьми, не обладающими соответствующей квалификацией, невозможно и к тому же крайне нежелательно. В конечном счете немцы скорее готовы отказаться от толкового изобретения, чем свыкнуться с мыслью, что творчество во многом стихийный и неуправляемый процесс. Именно потому, что они воспринимают жизнь со всей серьезностью. Немцы так привержены правилам, Шиллер писал, что покорность есть первейший долг, и ни один немец не позволит себе в этом усомниться. Это полностью соответствует их представлениям о долге и порядке. Поэтому немцы предпочитают не нарушать даже те правила, которые сильно осложняют им жизнь» руководствуясь принципом, что все, что не разрешено, запрещено. Если курить или ходить по траве разрешено, вас уведомит об этом специальная табличка. Что касается профессиональной стороны жизни, то стремление относиться ко всему серьезно означает, что вы не можете позволить себе круто изменить жизнь, бросить, например, работу бухгалтера или инженера-компьютерщика и стать вольным хлеборобом или заняться ароматерапией. Подобные мысли следует безжалостно гнать, как несерьезные и сомнительные.